Он упал с небес. ТРОЯ Чудеснейшее царство на всем белом свете. Жемчужина Эгейского моря, Плестательный Иллион, Город, воздвигшийся и павший не единожды, но дважды. Царство золота и лошадей, Суровый пестун провидцев, Царевичей, героев, Воинов и поэтов. Под защитой Ареса, Артемиды, Аполлона и Афродиты Стояло трое воплощением всего, Чего можно достигнуть в искусствах войны и покоя, Торговли и сделок, любви и ремесла, Державности, благочестия и гражданской гармонии. Когда же пала она, разверзлась брешь в мире людей, Какую ни затянуть никак, только лишь в памяти. Да воспоют поэты предания о Трое вновь и вновь, да передадут его из поколения в поколение, дабы не утратили мы вместе с Троей часть самих себя. Чтобы постичь конец Трои, необходимо постичь ее начало. Многие перипетии и повороты предшествовали этой истории. Не ничесть имен характеров и семейств то появляются не на сцене то исчезают нет нужды запоминать все имена узы крови и брака все царства и провинции повествование сложится а важные имена застрянут в памяти даю слово все на свете включая трою начинается и заканчивается зевсом царем богов владыка олимпа хозяином грома пастырем туч и повелителем бурь. Давным-давно, чуть ли не до зари человеческой истории, Зевс уестествил Электру, красавицу-дочь Титана Атланта и морской нимфы Плейоны. Электра подарила Зевсу сына Дордана. Он странствовал по всей Греции и по островам Эгейского моря, ища, где б ему обустроить свою династию. Наконец, причалил к Ионийскому берегу. Если вам не доводилось посещать Ионию, знайте, это земля на востоке Эгейского моря. Звалась она Малой Азией, но мы теперь именуем ее турецкой Анатолией. Имелись там великие царства Фригия и Лидия, но эти места были заняты и ими уже правили. А потому осел Дардан на севере, заняв полуостров, расположенный пониже Гелиспонта, пролива, в который свалилась со спины Золотого барана, Гелла. Много лет спустя в поисках руна того самого барана через Гилеспонд проплыл Ясон. Очарованный Леандр еженочно переплывал Гилеспонд, чтобы воссоединиться со своей возлюбленной Геро. истории о Гелле, золотом баране и Ясоне вы найдете в героях, а трагедию Геро и Лиандра в мифе. И в дальнейшей истории этот же пролив ныне именуемый Дарданеллами, был причиной ужасных войн в окрестностях города, который греки звали Прекрасным — Каллиполи. Со временем это название превратилось в Галлиполи. Город, основанный Дарданом, был поименован с малой фантазией и еще меньшей скромностью Дарданом, а все царство называлось Дарданией. По некоторым сведениям, Дардан присоединил к своим владениям или даже захватил уже существовавшее царство, основанное царем Тевкром, сыном речного бога Скамандра, и Ариады, горной нимфы, Идеи. Этого Тевкра не стоит путать с лучником, его тезкой, с кем мы познакомимся далее. В позднейшей поэзии и хрониках троянцев иногда звали Тевкрами. После смерти царя-основателя... правил старший из трех его сыновей Ил, но умер он бездетным, и престол отошел среднему сыну Дордана, Эрихтонию. В честь Идия, младшего из трех сыновей Дордана, стала называться гора Ида, величайший горный пик к югу от Дорданий. При Эрихтонии царили покой и благополучие. Под сенью горы Иды Край Эрихтония питали милостивые речные боги симос и Скамандр, одаряя земли великим плодородием. Эрихтоний постепенно стал богатейшим человеком в обозримом мире и прославился своими тремя тысячами кобылиц и их бесчисленными жеребятами. Северный ветер Борей обернулся диким жеребцом и породил замечательную породу лошадей от молоденьких кобылок Эрихтониева стада. Потомство получилось таким резвым и легконогим, что мчало по хлебным полям, не сминая ни единого колоска. Так говорят. Лошади и богатство. Всякий раз, стоит речи зайти о трое, мы говорим о чудесных конях и непомерных сокровищах.